На сей раз письмо пришло от доктора. Мы знали, что во время войны Монти был ранен в руку. Случилось так, что в госпитале по халатности операционной сестры в рану занесли инфекцию. Инфекция оказалась стойкой и давала о себе знать даже после выписки. Монти продолжал заниматься охотой, но в конце концов... В очень тяжелом состоянии попал во французский госпиталь, где служили монахини. «Поначалу он ничего не хотел сообщать родным», — писал доктор, — «но теперь, похоже, умирает. Жизни ему осталось не больше полугода и желает окончить свой земной путь дома. К тому же есть вероятность, что английский климат немного продлит его дни». Быстро было организовано все для доставки Монти морем из Момбасы. Мама начала приготовление в Эшфилде. Ее охватило воодушевление. Она будет сама ухаживать за своим дорогим мальчиком. Ей рисовались идиллические картины сыновней и материнской любви. Мама и Монти никогда не ладили. Во многом они были слишком похожи друг на друга. Жить с Монти было труднее, чем с кем бы то ни было. «Теперь все будет по-другому», — говорила мама. «Вы забываете, как болен бедный мальчик». Я не сомневалась, что с больным Монти будет ничуть не легче, чем со здоровым. По сути своей человек не меняется, и все же надеялась на лучшее. У мамы возникли определенные трудности с тем, чтобы уговорить двух своих пожилых горничных согласиться на присутствие в доме слуги Монти, африканца. «Думаю, мадам, да, думаю, мы не сможем спать в одном доме с чернокожим мужчиной. Мы с сестрой к такому не привыкли». Мама перешла в наступление. «Она была из тех женщин, с которыми нелегко тягаться» и убедила их не уходить. Решающим аргументом явилось то, что им представится редкая возможность обратить в христианство чернокожего мусульманина. Сёстры были очень набожными женщинами. «Мы будем читать ему Библию», — заявили они, и глаза их засветились проповедническим огнем. Мама тем временем подготовила изолированный блок из трех комнат и новой ванной. Арчи любезно предложил встретить Монти в порту Тилбери. Он также снял для них со слугой небольшую квартиру в Бейсвотере. Когда Арчи уезжал в Тилбери, я сказала ему по телефону, «Смотри, чтобы Монти не заставил тебя отвезти его в риц «Что ты сказала?» «Я сказала, смотри, чтобы Монти не заставил тебя отвезти его в риц Я позабочусь о том, чтобы квартира была в полном порядке. Предупрежу хозяйку и куплю все, что нужно. Ну, тогда все будет отлично. Надеюсь. Но он может предпочесть риц Не волнуйся. Я доставлю его еще до обеда. День шел к концу. В шесть тридцать вернулся Арчи. Он выглядел очень усталым. Все нормально. Я отвез его на место. Пришлось потрудиться, чтобы снять его с корабля. У него вещи не были уложены, и он все повторял. «У нас куча времени, куда спешить?» Уже все сошли на берег, а у него в каюте все вверх дном, и ему хоть бы хны. Слава богу, Шебани оказался проворным малым, помог все собрать. В конце концов, нам все-таки удалось покинуть корабль. Он сделал паузу и откашлялся. «Но дело в том, что я отвез его не на Пауэлл-сквер». Он твердо решил остановиться в каком-нибудь отеле на джермин стрит Утверждал, что так с ним будет гораздо меньше хлопот. Я так и знала. Да, вот так. Я укоризненно взглянула на Арчи. Ты знаешь, он так убедительно говорил. «Это Монти умеет», — сообщила я.